Глава вторая. Плоды предательства. Общая ситуация. Характерной особенностью в области экономики страны, особенно в постсталинский период, было рапортавание о достигнутых победах. В сталинскую эпоху всё было просто: ставились очень конкретные задачи и сроки их выполнения, назначались и персонально ответственные за это специалисты и чиновники. Как правило, задачи не просто выполнялись, а перевыполнялись, причём не на десятые доли или целые проценты, а на 10, 15 и даже 20%. При этом всё достигнутое при Сталине можно было потрогать руками, пересчитать и использовать. Любое очка втирательство и ложь жестоко карались, ибо это было преступлением против народа и государства. Да и остатки недобитой в 1937 году пятой колонны ушли в глубочайшее подполье. В хрущёвские времена мощная инерция от набранного в сталинские годы ускорения развития экономики ещё давала свои положительные результаты, и планируемые показатели, как правило, перевыполнялись. Пока самодурство Хрущёва, особенно в сельском хозяйстве, не вышло из-под контроля. Прежневский период, особенно с 1965 по 70-й годы, когда во власть пришло более молодое поколение, пятая колонна, выпущенная Хрущевым из лагерей, еще не окрепла. Экономика тоже развивалась динамично, с перевыполнением важнейших экономических показателей с 1971 по 75 годы пятая колонна начала своё проникновение на ключевые посты в системе власти, протаскивая нужных людей в важнейшие сферы жизни страны. В эти годы впервые стали происходить сбои в производстве и падение темпов развития экономики. Вален бюроца ККПСС и партноменклатура страны в этот период были неоднородны по своему составу. Были там и те, кто стремился укрепить своё положение в области как единственной оккупационной власти в Советском Союзе. Естественно, они стремились развивать экономику, но не для улучшения жизни эксплуатируемого ими народа, а во имя укрепления военной мощи. Это нужно было с одной стороны для защиты своей власти от возможного покусительства на неё со стороны других стран, а с другой стороны для участия в гонке вооружений с другими крупнейшими странами мира, и в первую очередь с США. Не надо забывать, что именно на гонке вооружений в мирное время международное еврейство, финансовые аферисты и биржевые маклеры могли наживать огромные капиталы, значительная часть которых шла на финансирование сотен и сотен международных сионистских и масонских организаций во всем мире на подбитку пятых колонн из тех стран, против которых они вели непрекращающуюся подрывную работу. Другая часть палит бюрократов, как и ПСС и партхоз на минклатуре, тайно участвовала в разрушении экономики страны и проводила подрывную работу против государства и народа в русле требований ионамосонского Запада и США во имя создания нового мирового порядка. Целью этой группировки было разрушение страны. И как благодарность за это получение от своих хозяев в собственность того, что останется от СССР. И третья часть очень незначительная остатки ещё сталинских кадров, заращённых на любви к родине, на долге. Как могли боролись с этими двумя антинародными группировками и с тем, что они творили в стране. Но силы были слишком неравны. Да и механизмы удушения таких кадров всё на политбюро были разработаны до мельчайшей. Поэтому результаты противостояния были заранее предопределены. Слишком большую роль в России и в менталитете нашего народа играл фактор лидера страны. Поэтому пятая колонна при поддержке Запада и выдвигала в лидеры страны тех людей, которые бы ей верно служили. Если проследить харизму и деловые качества лидеров страны после Сталина, то вполне очевидно, что управляемая мировым сеномасонством советская власть приводила в Кремль раз за разом все более серых, безвольных и управляемых людей. Хрущев был еще сильным человеком, прошедшим горнило сталинской закалки и, несомненно, по личностным и волевым качествам, за исключением культуры, Был значительный Леонид Брежнев. А Брежнев в свою очередь был несоизмеримо более цельной, видной и грамотной фигурой в системе государственного управления. Естественно, без учёта периода, когда им стали манипулировать. Чем Горбачёв? А Горбачёв, несмотря на свою скудоумие, дилетантство, безволие и предательство, не сравним с Борисом Ельциным. И вот этот распертованный ублюдок был закодирован генетически только на разрушение. Андропов и Черненко не в счёт. Слишком короток был миг их власти, хотя Черненко вообще никак не вписывается в высшую власть. Разваливающаяся под ударами пятой колонны экономика и провалы директив ЦК КПСС по выполнению заданий пятилеток вынуждали власть для сохранения своего реноме прятать некоторые итоговые цифры по невыполняемым показателям под проценты или вообще их опускать. Поэтому аналитикам приходилось изыскивать целый ряд косвенных показателей, чтобы получить скомный результат. Особенно это было характерно в период правления Горбачёва. В этот период конкретные цифры прятали, заменяя их фразами общего характера и процентами, которые без конкретных цифровых показателей ничего не объясняли простому человеку. Безграмотность, непрофессионализм и бездарность Горбачёва не укрылись от руководителей стран Запада и США которые естественно не откровенничали на эту тему, используя его ущербность в интересах своих стран. Но тем не менее, первым, у кого лопнуло терпение, был президент Ша, у которого не выдержали нервы от эмоций. Как писала независимая газета после встречи Джорджа Буша с Михаилом Горбачёвым на Мальте, мира блетела фраза, неосторожно брошенная американским президентом О, мой бог, но ведь он ничего не понимает в экономике. Вы только вдумайтесь, бывшему церошнику, не имеющему экономического образования, и то понятно, какой дилетант оказался у руля власти в Советском Союзе. Безословно, найдутся читатели, которые приведут примеры того, как актёр Рональд Рейган управлял США, и страна не развалилась. И ряд других примеров Здесь надо учитывать одно крайне важное обстоятельство. В США, например, да и в ряде других ведущих стран, ничего особо не зависит от президентов во внутренней жизни страны, так как там работает давно сложившаяся система власти, её основные институты. Поэтому смена президента, например, в США, приводит лишь к смене министров и высокопоставленных сотрудников Белого дома. То есть к смене тысячи, полторы тысячи человек и только. А остальная же часть, порядка 92-95% работающих в исполнительной власти, остаются на своих местах, в своих министерствах и ведомствах. Такая преемственность от поколения к поколению только приумножает профессиональный опыт сотрудников госо учреждений. Будь то Министерство путей сообщения, сельского хозяйства, энергетики или образования, У нас же ситуация диаметрально противоположная. В царской России к началу XX века сложилась довольно чёткая и рациональная система государственной власти. Не путать систему с бездарными министрами и той кадровой чехардой в период нарастающего хаоса при Николае II. Речь об институтах государственной власти. После 1917 года всё было разрушено до основания стали, но понадобилось 15 лет, чтобы вновь воссоздать государственную систему власти и её основные институты. И пока она существовала до 1962 года, государство развивалось невиданными темпами даже для Европы. Однако Хрущёв ломает эту систему. Он создаёт промышленные и сельскохозяйственные обкомы партии, А в сфере исполнительной власти ликвидирует министерство и создает совнархозы, этакие удельные княжества. Брежнев, придя к власти в 1964 году, опять все ломает. Создает в конце 1965 года министерство и объединяет партийные структуры. Откуда же возьмется преемственность княжества?